Парижский договор гласит, все державы, участвовавшие на той и другой стороне в настоящей войне, отправят в Вену полномочных представителей для того, чтобы принять на общем Конгрессе постановления, которые должны дополнить предписание Парижского договора. Когда откроется общий Конгресс, когда начнутся его заседания, эти вопросы ставят все те, которых привели сюда их интересы. Если бы некоторые державы, находящиеся в привилегированном положении, Захотели, как об этом уже распространяются слухи, осуществить на Конгрессе диктаторскую власть, то я должен сказать следующее. Опираясь на условия Парижского договора, я не мог бы согласиться на признание над этим собранием какой-либо высшей власти в вопросах, входящих в компетенцию Конгресса, и я не стал бы входить в рассмотрение предложений, исходящих от нее. После нескольких минут молчания Лабрадора сделал свойственный ему смелым и колким языком заявление. Почти сходная с моим. На всех лицах изобразилось замешательство. Все стали одновременно отрицать и объяснять то, что происходило до этого заседания. Страница 308. «Я воспользовался этим моментом, чтобы сделать некоторую уступку самолюбием, которые, как я видел, страдали». Я сказал, что в столь многочисленном совещании, как этот Конгресс, которому предстояло рассмотреть такие разнообразные проблемы, вынести решение по вопросам первостепенной важности и разрешить целый ряд второстепенных задач, трудно, даже невозможно, достигнуть удовлетворительных результатов, обсуждая все эти вопросы на пленарных собраниях. Затем я указал, что можно установить такой способ распределения и разграничения дел, чтобы интересы и достоинства ни одной из держав не пострадали. Это выступление, хотя еще не определенное, открывало возможность передать вопросы общего значения для особого рассмотрения и позволило собравшимся уполномоченным отказаться от того, что было ими уже сделано, признав это недействительным. Генс уничтожил протоколы предыдущих заседаний и составил протокол этого дня. Он превратился в официальную запись первого заседания, и для памяти я его подписал. С тех пор великие державы больше не устраивали совещаний без участия Франции. В следующие дни мы собрались для распределения работы. Все члены Конгресса разбились на комиссии, которые должны были рассматривать вносимые в них предложения. В каждую из этих комиссий входили представители государств в более непосредственно заинтересованных вопросах, которые в них разрешались. Наиболее важные проблемы и вопросы, имевшие общее значение, были поручены комиссии из представителей восьми главных европейских держав, А чтобы иметь в этом отношении твердый критерий, было решено, что такими признаются государства, подписавшие договор 30 мая 1814 года. Это решение было не только полезно тем, что оно ускоряло и значительно облегчало работу, но оно было, по-видимому, и совершенно справедливым, так как все участники Конгресса на него согласились, и оно не вызвало никаких возражений. Таким образом, в конце октября 1814 года я мог написать в Париж, что династия Бурбонов, вернувшиеся во Францию за пять месяцев до того, что Франция, лишь пять месяцев тому назад покоренные, уже восстановили свое прежнее положение в Европе и приобрели надлежащее влияние на важнейшие заседания Конгресса. А через три месяца эти самые державы, которые не сделали ничего для спасения несчастного Людовика XVI, были приглашены мною, чтобы отдать запоздалую, но торжественную дань его памяти. Страница триста Эта дань была также способом связать нить времен и вновь подтвердить законные права династии Бурбонов. Я должен отметить, что австрийские императоры и императрица оказали мне большую поддержку при устройстве прекрасной религиозной церемонии, совершенной в Вене 21 января 1815 года, на которой присутствовали все монархи и все выдающиеся лица, находившиеся тогда в столице Австрийской империи. Смотри за текстовое примечание первое. Комиссия восьми держав занялась прежде всего судьбой саксонского короля и его королевства, а затем судьбой варшавского герцогства». Пруссия уже давно стремилась починить себе саксонское королевство. Приобретя его, она не только присоединила бы к своим владениям прекрасную и богатую страну, но и сильно укрепила бы свою старую территорию. Во время войны, завершившейся парижским миром, союзники Пруссии обещали, ей, что будущие соглашения обеспечат за ней обладание Саксонией. потому Пруссия рассчитывала с полной уверенностью на это важное приобретение и уже считала себя владычицей прекрасного саксонского государства, занятого ее войсками, между тем, как она заточила саксонского короля в качестве пленника в одной из прусских крепостей. Но когда в комиссию восьми держав было внесено предложение присоединить к ней это государство, я заявил, что не могу подписаться под ним. Я признавал, что Пруссия, от которой Наполеон отторгнул многие обширные владения, из коих она не все могла вернуть обратно, имела право на получение возмещения. Но разве это причина, чтобы Пруссия в свой черед ограбила саксонского короля? Разве это не значило бы заменить право, основанное на справедливости, правом сильного, которого Пруссия чуть не сделала жертвой? Воспользовавшись этим правом, разве Пруссия не отказалась бы фактически от права на сочувствие, которое ее положение должно было внушать? Наконец, разве территории, которыми Конгрессу предстояло распорядиться, не позволяли иным способом щедро вознаградить ее? Франция готова была пойти на все соглашения, которые могли бы удовлетворить прусского короля, лишь бы только они не нарушали признанного права. Я повторял, что она не может не участвовать в таких решениях, которые представляли бы собой узурпацию, не согласиться на них. Не говоря о сочувствии к личности саксонского короля и уважении к нему, усугублявшимися его несчастьями и добродетелями, отметившими его царствование, я лишь взывал в его интересах к священному принципу законности. Пруссия считала, что все требования этого принципа были бы достаточно удовлетворены, если бы саксонскому королю было дано известное возмещение в странах, которыми Конгресс мог распорядиться. Она полагала, что независимо от согласия этого государя с таким решением, ее обладание Саксонии было бы достаточно узаконено признанием этого факта союзными монархами. На это я возразил князю Гарденбергу, что такого рода признание со стороны тех, кто не имеет никакого права на известный объект, не может дать право собственности на него тому, кто его не имеет. Страница 310. Это плачевное забвение всех принципов следует приписать беспорядку и возбуждению, в каком Европа находилась в течение 25 лет. У стольких монархов были отторгнуты их владения. В стольких странах переменились государи, что публичное право, подвергнувшееся разложению, перестало, если можно так выразиться, отвергать узурпацию. Европейские монархи были вынуждены властью непреодолимых обстоятельств признавать узурпаторов, подписывать с ними договоры, заключать союзы. Постепенно они пришли таким образом к тому, что их щекотливость отступила перед вопросом безопасности. Для удовлетворения же своего властолюбия они были готовы сами сделаться узурпаторами, когда для этого наступил благоприятный момент. Уважение к законным правам настолько ослабело у них, что после своей первой победы над Наполеоном монархи не выступили защитниками прав династии Бурбонов. У них появились даже другие планы в отношении Франции. Если она вернула своих королей, то это ей удалось потому, что как только она смогла обнаружить свои желания – Она сама бросилась в объятия этой царственной династии, которая дала ей разумные свободы вместе со славными историческими воспоминаниями. Для держав, которые, я это повторяю, содействовали реставрации, но не произвели ее, она являлась в первый момент вопросом факта гораздо больше, чем вопросом права. Когда французские уполномоченные открыто выступили на Конгрессе защитниками принципа легитимности – Державы обнаружили готовность принять его следствия, поскольку они не противоречили бы их намерениям, перед которыми принц отступал подступал на второй план. Поэтому, чтобы доставить ему победу, я должен был преодолеть все препятствия, какие только могут быть созданы властолюбием, встретившим помехи в тот самый момент, когда оно уже надеется на удовлетворение. Пруссия ревностно и упорно защищала свои притязания на Саксонию, а Россия поддерживала их. сколько было в ее власти, благодаря ли преданности своего монарха прусскому королю, потому ли, что в награду за эту уступку император Александр должен был получить Варшавское герцогство. Его представители высказывались в этом смысле без малейшего стеснения. «В политических делах все является сделкой», — говорил мне один из них, — «вы заинтересованы главным образом в Неаполе». Уступите в отношении Саксонии, и Россия поддержит вас касательно Неаполя. Вы предлагаете мне торг, отвечал я ему, но я не могу в нем участвовать. Я, к счастью, чувствую себя не столь непринужденно, как вы. Если вы руководствуетесь своими желаниями и своими интересами, то я вынужден следовать принципам, а принципы не могут быть предметом сделки. Страница 311-я. Содействуя видам Пруссии и России в отношении Саксонии, Англия преследовала, по-видимому, задачу укрепления второй линии защиты, идущей по Эльбе, линии Одера, бывшей уже в распоряжении Пруссии и служившей для ее обороны. Она стремилась к тому, чтобы эта держава была в состоянии противопоставить более прочную преграду замыслам, которые Россия могла составить в дальнейшем против Германии. но мысль эта была даже в стратегическом отношении чистейшей иллюзией. Австрия не имела иных побудительных причин поддерживать призязание Пруссии, кроме желания сохранить соглашение, поспешно и легкомысленно задуманное в лагерной суматохе. Ее не удерживала тогда даже опасность, вытекавшая для нее из укрепления Пруссии на склонах Богемских гор, опасность, которую она заметила лишь когда Франция ее о ней предупредила. Я нашел прямой путь для внушения императору Францу, помимо его министерства, той мысли, что он весьма заинтересован в сохранении Саксонии. Доводы, приводившиеся мною посреднику, к которому я прибег, произвели на него впечатление. Англия тоже скоро поняла, что было бы неосторожно бросить новые семена вражды и раздора между обеими державами, защищавшими границы Германии от России. Кроме того, Саксония долго была бы для Пруссии владением непокорным и непрочным, готовым воспользоваться всяким случаем, чтобы отложить и вернуть свою независимость. Такое приобретение могло бы скорее ослабить Пруссию, чем укрепить ее. Вопрос о судьбе Саксонии очистился для Англии от частных соображений, обусловивших ее первое решение, а перед Австрией он предстал в правильном с точки зрения ее интересов освящении. Таким образом, обе эти державы были наконец готовы выслушать без предубеждения хорошо обоснованные доводы Франции в пользу соблюдения принципов. Когда эти державы убедились, что их собственные интересы согласуются с принципом легитимности, они охотно признали его преимущество перед выгодами других держав. Вследствие этого они сделались его защитницами. И вскоре между Францией, Австрией и Англией образовался тайный союз против России и Пруссии, смотря за текстовое примечание второе. Таким образом, при помощи одних доводов разума и одной силы принципов, Франция разрушила союз, направленный исключительно против нее. Это была бы большая удача, если бы роковая катастрофа 20 марта не восстановила расторгнутые узы. Страница 312. И так между союзниками царило несогласие, в то время как мы создали новый союз, в котором главная роль принадлежала Франции. Державы хотели сохранить старую коалицию, направленную против Наполеона после исполнения задачи, ради которой она была заключена. Но она могла быть для союзников только средством удовлетворения их властолюбивых притязаний частых интересов. Между тем, как целью нового союза была поддержка охранительных начал и принципов порядка и мира. Благодаря этому Франция, едва переставшая быть пугалом для Европы, становилась в некотором роде арбитром и примирительницей. Раз Англия и Австрия приняли известное решение, Пруссии приходилось уступать, поэтому она в конце концов согласилась на то, чтобы Саксония продолжала существовать и удовлетворилась получением части ее в виде добровольной уступки со стороны государя этой страны. Когда это важное решение было достигнуто, нужно еще было убедить саксонского короля принести указанную жертву. Мне поручили вместе с герцогом Веллингтоном и князем Меттернихом отправиться к нему и попытаться склонить его на это. В Вене только что распространилось известие о возвращении Наполеона во Францию. На Конгрессе царило крайнее возбуждение. Нам предоставили для исполнения нашей тягостной миссии только 24 часа. Я немедленно отправился в Пресбург, где саксонскому королю позволили наконец поселиться». В этом городе жила графиня Брион, удалившаяся туда после пребывания в эмиграции. Госпожа Брион. Госпожа Брион, питавшая ко мне в течение столько лет чувства, которые испытывают только к собственным детям и считавшая меня виновным перед ней. Нет, политика подождет. Прибыв в Пресбург, я поспешил к ней, чтобы броситься к ее ногам. Она долго не просила меня подняться, И я ощутил счастье, почувствовав на своем лице ее слезы. «Вот вы, наконец!» — сказала она. «Я всегда верила, что опять увижусь с вами. Я могла быть вами недовольна, но я ни на минуту не переставала вас любить. Всюду мысленно я сопровождала вас». Я не мог произнести ни слова, я плакал. По доброте своей она пыталась несколько успокоить меня, задавая мне вопросы «Вы занимаете прекрасное положение», — говорила она. «О да, по моему мнению, оно превосходно». Меня душили слезы. Испытанное мной впечатление было столь сильно, что мне пришлось на несколько минут покинуть ее. Я чувствовал, что близок к обмороку, и подшел подышать воздухом на берега Дуная. Придя несколько в себя, я вернулся к госпоже Брион, которая возобновила свои вопросы. Я мог более связно отвечать ей. Она потолковала со мной немного о короле, больше о его брате, упомянула саксонского короля, так как она знала, что я защищал его права и сама интересовалась им. Через несколько дней после описанного свидания смерть лишила меня этого друга, которого я был так счастлив вновь обрести. Страница 313. Вечером я отправился во дворец и исполнил возложенное на меня поручение. Саксонский король, оказывавший мне некоторое доверие, назначил мне аудиенцию с глазу на глаз. На этом совещании, на котором он без всякого стеснения говорил мне о своей благодарности, я доказал ему необходимость принести некоторые жертвы и старался убедить его, что при создавшемся положении это единственный способ обеспечить независимость его страны. Король удерживал меня у себя около двух часов. Он не взял еще на себя никаких обязательств и только сказал мне, что удалится со своей семьей в частную жизнь. Через несколько часов после этого я получил с князем Метернихом и герцогом Веллингтоном приглашение во дворец. Князь Метерних, которому мы поручили выступить от нашего имени, весьма осторожно изложил королю желание держав». Король говорил в очень благородных и трогательных выражениях о любви к своему народу и тем не менее дал нам понять, что он не будет чинить препятствий решениям, которые, согласуясь с честью его короны, могли бы содействовать умиротворению Европы. Он сохранил за собой право послать на Конгресс представителя, облечённого всеми полномочиями, чтобы разрешить там вопросы, задевающие его интересы. Мы вернулись в Вену, не получив определенного согласия короля, но тем не менее убеждены, что он принял решение, что его согласие будет передано Конгрессу через его полномочного представителя Эйнзиделя. После нескольких совещаний, на которые был допущен Эйнзидель, вопросы, задевавшие интересы Саксонии и Пруссии, были урегулированы не к исключительной выгоде той или другой из них, а по взаимному согласию. Таким образом, в этом важном деле принцип легитимности не пострадал. Из упомянутых соглашений вытекала необходимость для России, претендовавшей на полное обладание варшавским герцогством, отказаться от своих требований. Пруссия вернула себе значительную его часть, а Австрия, не перестававшая владеть частью Галиции, получила обратно некоторые из округов, уступленных ею в 1809 году. Страница 314. Постановление это, которое могло казаться на первый взгляд важным только для этих двух держав, имело общее значение. Польша, почти целиком находившаяся в руках России, была для Европы предметом постоянных тревог. Для ее безопасности было важно, чтобы две державы, а не одна, подверглись риску потерять свои владения и склонялись, благодаря чувству общей опасности, к объединению против властолюбимых замыслов России. Общий интерес создавал между ними крепкие узы, и именно поэтому Франция поддержала в данном случае притязания Пруссии и Австрии. Русский уполномоченный пытался возражать мне моими собственными доводами. Он утверждал, что если принцип легитимности требует сохранения саксонского королевства, то он требует также восстановления Польши. Он добавил, что император Александр хотел получить все Варшавское герцогство для превращения его в королевство, и что поэтому я не мог, оставаясь последовательным, возражать против передачи его России. Я с горячностью отвечал, что, конечно, вполне возможно рассматривать как принципиальный вопрос восстановления независимого правительства и национального единства многочисленного народа. Я напомнил, что он был некогда могуществен, занимал обширную объединительную территорию, и если позволил разрушить узы своего единства, то остался, тем не менее, однороден по своим нравам, языку и упованиям. Если бы державы пожелали, Франция не только первая дала бы согласие на восстановление Польши, но с пылом настаивала бы на нем, при условии, чтобы Польша была восстановлена в своем прежнем виде, такой, какой Европа хочет ее видеть. Но, добавлял я, нет ничего общего между принципом легитимности и большим или меньшим притяжением государства, которое Россия хочет образовать из незначительной части Польши. При этом она даже не обнаруживает намерения воссоединить с ним Прекрасные провинции, присоединенные к этой обширной империи во время последних разделов. Русские уполномоченные поняли после нескольких совещаний, что им не удастся прикрыть принципам легитимности свои корыстные виды, которые им было поручено защищать. Они ограничились переговорами с целью получения части территории, составлявшей в течение нескольких лет великое герцогство Варшавска. Дань, отданная принципу легитимности в постановлении, принятом по поводу саксонского королевства, решила в сущности и судьбу неполитанского королевства. Приняв однажды принцип, нельзя было отвергнуть его следствие. Итак, Франция отклонила притязания, основанные на праве победителя, и потребовала гарантий, что Фердинанд IV будет признан неполитанским королем. Нужно было преодолеть искреннее замешательство некоторых кабинетов. находившихся в дружбе с Мюратом, и особенно Австрии, заключивший с ним договор. Страница 315. «Я был далек от того, чтобы отвергать всякое решение, которое привело бы к той же цели, согласуясь вместе с тем, с достоинством держав. Мюрат помог мне. Он находился в постоянном возбуждении, писал одно письмо за другим, делал заявление, отправлял свои войска в походы, приказывал им совершать контрмарши и давал мне тысячу случаев, обнаружить его вероломство. Передвижение его в армии в направлении Ломбардии было признано враждебным выступлением и ознаменовало начало его гибели. Австрийцы выступили против него, нанесли ему поражение, преследовали его войска, и через несколько дней, покинутый своей армией, он бежал из Неаполитанского королевства, тотчас вернувшегося под скипетр своего законного короля. Возвращение Неаполитанского королевства — Фердинанду IV снова показала на серьезном примере значение принципа легитимности и было, помимо того, выгодно для Франции, потому что благодаря ему она получила союзника в лице самого сильного государя Италии. Примечание Толерана. «Если бы долг перед семьей не заставил меня упомянуть здесь о лесном для меня повелении короля Фердинанда IV, пожаловавшего мне герцогство Дино, то меня побудило бы сделать это чувство благодарности». Конец примечания Толерана. Соглашения, касавшиеся нескольких других частей Италии, преследовали задачу создания на этом полуострове сильного противовеса влиянию Австрии на случай, если бы ее честолюбивые планы направились в эту сторону. Так Сардинское королевство приобрело всю Генуэзскую республику, правившая тогда в Турине ветви Савойской Савуйской династии, была близка к угасанию. И Австрия могла вследствие своих династических связей заявить притязание на это богатое наследство. Опасность эта была предотвращена признанием прав кореньянской династии, за которые обеспечили наследование указанной короны. Швейцария, являющаяся центральной страной Европы, с которой граничат три больших государства, Франция, Германия и Италия, была торжественной и навсегда объявлена нейтральной. Указанное постановление усилило для каждой из этих трех стран способы обороны, ослабив их средства нападения. Такое решение особенно благоприятно для Франции, окруженной крепостями на всех своих прочих границах и лишенной их на границе с Швейцарией. Поэтому нейтралитет этой страны дает ей в том единственном пункте, где она слабая и беззащитная, непреодолимая плода. Чтобы предохранить гельветический союз, От внутренних разногласий, которые нарушили бы его спокойствие и могли бы поставить под угрозу сохранение его нейтралитета, мы силились примирить требования разных кантонов и разрешить споры, издавноведшиеся между ними. В союз, находившийся под угрозой столкновения старых прав и требований, возникших из новой организации, созданной при посредничестве Наполеона, был укреплен актом, объединившим все постановления, наиболее способные примирить различные интересы. Страница 316. Создание нового Нидерландского королевства, решенное еще до заключения мира, было, несомненно, враждебным против Франции мероприятием. Оно было задумано с целью создания вблизи нее неприязненного к ней государства, которое потребность в защите делало естественным союзником Англии и Пруссии. Вследствие этого замысла казались мне, однако, менее опасными для Франции, чем это предполагалось, так как молодому королевству предстояла большая работа по своему укреплению. Смотри за текстовое примечание третье. В самом деле, составившись из двух стран, разделенных старинной враждой, противоположных по стремлениям и интересам, оно на долгие годы обречено быть слабым и неустойчивым. Блокровительственная дружба, которую Англия надеется установить в своих отношениях с этим новым государством, еще долго останется, как я полагаю, в сфере политических мечтаний. Королевство, образовавшееся из двух стран, торговой и промышленной, должно стать соперником Англии или быть подавлено ею. И, следовательно, преисполнится раздражение против нее. Германская конфедерация должна была стать одним из важнейших элементов европейского равновесия. Нельзя сказать, удалось ли Конгрессу заложить прочные основы этой организации, которые могли бы превратить ее в опору указанного равновесия. Роковые события 1815 года, заставившие Конгресс ускорить свои совещания, послужили причиной того, что Конфедерация получила зачаточный, бесформенный вид, что она до сих пор не приобрела устойчивость и что над ее развитием приходится еще работать. Я предоставляю другим судить о роли Франции в этих достопамятных обстоятельствах. Несмотря на неблагоприятное положение, которое она занимала во время первых заседаний Конгресса, ей удалось приобрести такое влияние на прение, что самые важные вопросы разрешались отчасти в согласии с ее намерениями и с принципами, которые она установила и защищала. Последние находились в полном противоречии с намерениями держав, в котором военное счастье позволило беспрепятственно диктовать Европе закон. Хотя в разгар заседаний Конгресса до бунта и узурпации чуть еще раз не покорил себе Европу, король, переселившийся в Гент, оказывал на вену такое же влияние, как и из Тюльрийского дворца. «По моему предложению я должен...» Это сказать, к чести государьи, без всяких настояний с моей стороны, Европа издала грозную декларацию против узурпатора. Страница 317. Я так называю его, потому что по возвращению его с острова Эльбы роль Наполеона была именно такова. До того он был победителем, и только братья его являлись узурпаторами. В этот период я получил награду за свою верность принципам, я ссылался на них во имя короля, для сохранения прав других, а они превратились в гарантию его собственных прав. Увидя себя снова под угрозой оживающей во Франции революции, державы начали наспех вооружаться. Все стали торопить с окончанием венских переговоров, чтобы немедленно посвятить себя более срочным делам. Заключительный акт Конгресса, в некоторых своих частях только намеченный, был подписан уполномоченными, которые затем разъехались. Когда дела были таким образом закончены, и короли, а следовательно, и Франция были приняты в союз, заключенный против Наполеона и его приверженцев, я покинул Вену, в которой ничто меня более не удерживало, и отправился в Гент, очень далекий от мысли, что по прибытии в Брюссель я узнаю об исходе сражения при Ватерлоо. Обо всех его подробностях мне любезно сообщил принц Конде». Он говорил мне с благоволением, которого я никогда не забуду об успехах Франции на Венском Конгрессе. Примечание диктора. За текстовые примечания к шестой главе на странице триста девяносто. Примечание первое. Двадцать января тысяча семьсот девяносто года был казнен Людовик XVI. Двадцать января тысяча восемьсот года В Вене была устроена в память этого события религиозная церемония с участием всего Конгресса. Второе. Речь идет о секретном договоре, заключенном 3 января 1815 года Франции, Австрии и Англии против России и Пруссии. По возвращении Наполеона с острова Эльбы он был им обнаружен и сообщен Александру Первым. Третье. Именно Толерану было суждено содействовать в 1830-31 годах в Лондоне дипломатическому признанию бельгийского королевства, революционным путем отделившегося от Голландии. Конец за текстовых примечаний к шестой главе. Конец примечания диктора.